Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия 8. Что они сделали с тобой? Как посмели сотворить подобное? Едва увидела, безмолвно закричала я. Не в силах двинуться на встречу той, что столько лет сохраняла мою жизнь ценой собственного существования. И дело не в травме. Боль я не чувствовала. Её утопило в себе другое, куда более страшное чувство потеря. Глупая, да что я такое вообще себе придумала? Какая потеря, если духовная мать стоит прямо передо мной, только нужно сделать несколько шагов. Заключите её в объятия и никогда больше не отпускать. Не об этом ли я мечтала всё то время, что находилась в заточении замковых стен? Так почему теперь не могу даже улыбнуться ей? Агвы пронзала меня насквозь тяжёлым, будто потухшим взглядом. Нет, не потухшим, затухающим. Прямо здесь и сейчас. Моя милая Агва прощалась со мной, не обращая внимания на присутствие короля. Как же я возненавидела Ричарда в тот самый момент. Он виноват в произошедшем. Если бы не его самоуверенность, граничащая с самодурством, ничего бы не случилось. И я бы обязательно отыскала то, что теперь сделалось похоже на жившего покойника. Из тёмных глаз ушёл огонь, хранящий память о жарких танцах у костров предков. Она сама становилась прошлым, превращалась в дымку воспоминаний. Я почувствовала, как истончается моя связь с Агве, когда сердце толкнулось в рёбра, затихнув на короткий миг. "Что на тебе за трепё?" привычно читала меня духовная мать, подойдя наконец ближе. "Где твоё платье?" "Я не да говорить мне не удалось. Душущие слёзы вырвались наружу, делая образы людей расплывчатыми и нечёткими. Мне столько нужно тебе рассказать. Не сейчас, отмахнулась она и наклонившись, поцеловала в макушку. Времени совсем мало. Это мне нужно всё рассказать прежде чем. Она не сказала, что именно произойдёт, но этого и не нужно было. Я всё поняла, как только увидела её. Болезненно худая, измождённая до такой степени, что удивительно, как в ней до сих пор теплилась душа. "Ваше величество", ог вы обращалась к Ричерду, не опустив головы. Она всегда ценила свободу выше любых титулов. А я, не сдержавшись, вздрогнула, боясь гнева бывшего принца. Ведь мать всё знала наперёд. знала о смерти короля, однако кто бы ей поверил. И сейчас, хотя я понимала, что её ни в чём не станут обвинять, не причинят никакого вреда, всё равно попыталась загородить, защитить. Керлэл вновь стоящий рядом, сильнее сжал мои плечи. Я же едва не вскрикнула от неожиданной боли, с трудом удержав язык за зубами. Мне нужно сказать вам то, что наверняка изменит ваше представление о многом, в том числе и о моём народе. Пообещайте мне только одно: вы выслушаете, не станете перебивать и примите мои слова на веру, ибо доказательств у меня нет. Хотя вы ведь поймёте, если я солгу. О чём она говорит? И почему Ричард Так странно реагирует, словно уже не сомневается в каждом её слове. Он сдержанно кивнул. Агва улыбнулась одними уголками губ, указала на дверь в соседнюю комнату, поясняя: "Хлоя слаба. Сейчас ей лучше всего отдыхать. Ничего другого сделать нельзя. Я объясню позже". Агва почему-то посмотрела на меня, и мне совсем это не понравилось. «Пройдемте». Мэра Аллура с нами не пошла, оставшись дочерью, а мне не позволили даже взглянуть туда, где лежала тяжелобольная. Думать о Хлое, как о потенциальном покойнике, совсем не хотелось. Ведь в таком случае мне придется принять на себя вину за ее смерть, пускай и опосредованную вину. Кэр Лайл, помни свою ошибку, подхватил меня на руки. Видимо, я мешала передвижению остальных. Принц же состроил странную гримасу, будто ревность проступила на его лице. Смешно же. Кому? Ко мне? Выполнив функцию доставки моего тела, королевский лекарь деликатно кашлянув, покинул просторную комнату, сославшись на необходимость осмотреть пациентку. Раз дело не в лепре и опасность никому не угрожает. Он ушёл, и я сразу почувствовала себя беззащитной и точно стояла голая посреди дворцовой площади. Ричард опять принялся гримасничать, и теперь я уже не смогла определить его эмоции, настолько быстро одна сменяла другую. А может быть, так отражались языки пламени свечи на его лице. Агве тоже села в кресло, указав Ричарду на свободный деревянный стул. Король соглашался с кочевой, принимая ее едва ли не за равную. Неужели настолько чувствовал свою вину, что не смел перечить? Как-то на него не похоже. Меня же Кэр Лайл со всеми удобствами разместил на небольшом диванчике, где без проблем поместилась бы и одна монаршая особа. Однако королевская задница ютилась на колченогом табурете и не собиралась жаловаться. Я елозила на месте. Мне очень хотелось обнять сидящую с абсолютно прямой спиной женщину, даже не смотрящую в мою сторону, так словно были мы друг другу чужими. Неужели истончившаяся нить, связывающая наши жизни, сделалась настолько тонкой, что Агва больше не чувствовала меня? Такого просто не могло быть. Я не желала верить даже в саму эту мысль. Как же она изменилась? Сколько ей пришлось пережить, пока её дочь прохлаждалась в замке, прислуживая ненавистным господам. Подумать страшно, какие муки её терзали всё время, пока мы находились порознь. Между тем она заговорила низким, осипшим голосом, похожим на скрип несмазанных колёс нашей старой кибитки. Вы верно узнали меня, ваше величество, там на площади. Вы не должны и не имеете права винить меня в смерти вашего отца, даже после того, что я расскажу. 18 лет назад я точно так же, как вас сейчас, встретила прежнего короля. Он приехал на охоту со своей свитой. Ему непременно захотелось убить последнего единорога, несмотря на то, что тот оставался всего один. был последним из живущих. Вот именно. Ричард разу, что не подскочил на месте, ухватившись за её слова, как за соломинку. Животное было совершенно бесполезным, без возможности произвести потомство. Он всё равно бы погиб рано или поздно. И я тоже не произвела на свет потомства. Горько усмехнулась Агва. Меня теперь нужно пронзить стрелой? У вас есть Эмма. Неуверенно вставил мужчина. Вы не глупый, молодой человек. Прекрасно понимаете, что Эмма не родня мне. В тот самый момент она всё же посмотрела на меня с прежней теплотой и лаской. Я понимала, о чём она говорит, и не собиралась убежаться. А моя милая Агва всё равно подбодрила меня, поддержала. По крови мы не родня. Объясняя уже Ричарду, продолжала она. Нас объединяет нечто гораздо более сильное, что куда прочнее родовых уз. Я отвлеклась. Так вот. 18 лет тому назад я предупредила вашего отца о неминуемой расплате за смерть невинного существа. Я видела, какую расплату ему придётся принести. Точнее, не так. Я просто знала, что цена будет высокой. Очень высокой. Но кто будет слушать кочевую, если она не возносит величественные речи? Король, решив, будто я прокляла его, погнал меня прочь. Спасибо, не забил на месте, как несчастного единорога. Мне ничего не оставалось, как уйти. Я не хотела видеть происходящего в дальнейшем. Вечером того же дня меня будто потащили на Аркани, к тому месту, где совсем недавно состоялась наша встреча с правителем. Клянусь, меня будто звал кто-то. Противиться зову не имело никакого смысла, и даже мысли не возникло о хитроумной ловушке. Кому может понадобиться прилагать столько усилий ради какой-то кочевой, верно? Закон обрабатывал. а гонение вашего народа отменен. Показалось, или в голосе Ричарда было раскаяние? И почему Агва не выказала удивление? Неужели и об этом знала? Мне жаль, что вам пришлось пережить много бед по вине прежней власти. Теперь все будет иначе. Я уже говорила, вы умный юноша. Однако в некоторых вопросах проявляет необычайную наивность. Она говорила и совсем не боялась расплаты. В то время как я не знала, как ей помочь, как указать на то, что она может перегнуть палку. Ричард терпел. Жалко кулаки заёрзал и ничего не возразил. Слишком долго кочевых считали ходячим проклятием, чтобы вот так одним махом всё изменить. Пройдут годы до желанных изменений. И всё равно я благодарна вам уже за то, что мои внуки станут жить в свободном мире, без угрозы их жизни лишь за их странные для других привычки и обычаи. Не понимаю, как сказанное связано с моим отцом. Вы ведь собирались рассказать нечто важное. Так в чём дело? Я и рассказываю. Вы просто не умеете слушать. Тем же вечером, когда ваш отец закончил охоту, и она нашла во враге ребёнка. Девочку. Она была укутана в грязное тряпьё. Я даже не сразу смогла распознать в борах пятнах кровь. Настолько вокруг всё пропахло магией. Чёрной магией. злой. Девочка едва дышала, и её исполосанная грудь почти не двигалась. Мне стоило огромных усилий выходить её, и всё равно не удалось избавиться дитя от проклятья. Я долго не могла понять причину, недолго. Лечила не от того, ведь ранее мне не приходилось сталкиваться ни с чем похожим. В маленьком тельце Билось совершенно чужое сердце. Я неосознанно коснулась своей груди, где до сих пор оставался едва заметный белесый шрам. Если не знать, никогда не догадаешься о его существовании. От Агвы не укрылся мой жест. Она болезненно поморщилась. Ричард же весь превратился в слух, сделавшись похожим на каменное извояние. что потом стало с той девочкой? Еле слышно спросил он, но из-за повисшей в воздухе тишины голос его прозвучал отчётливо. Где она сейчас? О, вы хорошо знакомы с ней, ваше величество. Аг выподнялась, подошла ко мне, опустилась рядышком. Я не сдержалась, обняла её изо всех сил. вкнулась альбом в плечо, укрытая шалью. Нашивки едва слышно зазвенели, признавая во мне свою. Они тоже скучали. Эмма, та самая девочка. Подождите, вы хотите сказать, я говорю лишь то, что видела своими глазами, слышала собственными ушами и к чему прикасались мои руки. Тёмная магия. «Грязная магия была там и остаётся до сих пор. Её нельзя просто взять и уничтожить, пока живёт та, что сотворила заклятие. Такой магии стоит лишь появиться и её уже не остановить». Агва снова поднялась и подошла к королю. Тот поднялся ей навстречу, И не сдвинулся с места, когда морщинистая ладонь легла ему на грудь. Так я и думала. Печально заключила Агва, убирая руку. Вы тоже подверглись её влиянию. Что вы помните о том дне, когда состоялась проклятая охота? Мне было совсем немного лет. Всё как в тумане. Речард выдавливал из себя слова нехотя, будто под пыткой. Я его понимала, но мне хотелось узнать то, что знал он сам. Почему-то мне было важно знать. Отец убил животное. Я стоял неподалёку, всё видел. А потом вдруг стало тяжело, на меня навалилась темнота, и в груди сделалось горячо и больно. После уже очнулся во дворце. Происходящее во всё то время, что я находился без сознания, стёрлось, будто ничего и не было. Вы должны во всём разобраться. Я чувствую зло. Оно не только в ваших сердцах, но и поселилось там, где вы всегда чувствовали себя в безопасности. Замок всегда был для королевской семьи не просто домом, а настоящей крепостью, местом силы. Сейчас всё изменилось, и будет только хуже. На что вы намекаете? Я видела, как сжимаются кулаки Ричарда, как напрягаются его скулы. Агва же стояла и продолжала сверлить его тяжёлым взглядом, не обращая внимания на знаки агрессии. Я не намекаю. Говорю прямо. Зло нужно уничтожить. Вот только оно не так, просто как вам может показаться. И если даже уверена, что знаете врага в лицо, будь аккуратны. Не повторяйте ошибку вашего отца. Не убейте в порыве гнева невинного. Кочевые, мостки строят интриги и изяснятся загадками, вспел Ричард. Почему нельзя сказать по-человечески? Для чего эти витиеватые речи? «Не в моих интересах путать, Ваше Величество», — ответила Агвы спокойно, хотя я и видела, каких трудов ей стоит сохранять лицо. «Могла бы сказать иначе. Сказала бы. Времени у вас мало. Заемное сердце может остановиться в любой момент, когда того пожелает, вложившее его в вашу грудь. Подумайте, что станет с вашим народом в таком случае. Кому перейдет власть?» Не понимаю, какая вам забота. Ричард прошёл к двери, постоял немного и вернулся обратно. Кочевые плеют на законы. У вас свои короли и боги. Так в чём же дело? Мне осталось недолго. Я уже слышу голоса предков зовущих меня. И я хочу знать, что моя девочка останется жить в королевстве, где её станут уважать. и не будут называть прокляты. Я забочусь о ней, не о вас. Как бы странно и непривычно для вас не прозвучало сейчас мои слова. Неизвестно, как сложилась бы ситуация дальше, если бы в дверь деликатно не постучали и голос Керлея не попросил разрешения войти. "Заходи", повелел Ричард. Но королевский лекарь немного замешкался прежде чем появиться в комнате. «Прошу меня простить, Ваше Величество», — поклонился он. «Я осмотрел пациентку и готов поделиться своими размышлениями. Подумал, вы захотите узнать причину недуга и мое заключение». «Это проказа?» — в лоб уточнил король. «Нет», — покачал головой доктор. «Ряд симптомов не сходится. Я бы сказал, что впервые с таким столкнулся, Однако Эмма рассказала мне несколько дней назад историю, и я бы хотел попробовать одно схему лечения. Это проклятие осадило его агва. Болезнь вызвала сильная ведьма. Я видела её в своих видениях, так что никакие припарки не помогут. Эмма вопросительно глянул на меня Кэрлайл, будто ища поддержку и ожидая, что я сейчас расскажу всё про Таис. Да. Эмма, будто со смешки посмотрела на меня Агва. В миг былая молодость и удаль проступили на её лице, но тут же пропали. Впрочем, вы, мэр лекарь с королём можете пойти к Хло, а мне ещё надо успеть поговорить с дочерью наедине. И после я присоединюсь к вам, чтобы помочь бедняжке. На меня устремились вопросительные взгляды, и, конечно же, я кивнула. Мы с Акве придём позже, разумеется, если его величество не против. Идём, Карлайл. Хмуро отозвался Ричард, не дав вразумительного ответа. Я всё поняла сама, когда он буквально вытолкнул лекаря в дверной проём, не позволив тому возразить. Пусть. Наверняка его устои и без того трещат по швам, если какая-то кочевая смеет так себя вести в обществе сильных мира сего. Стоило двери за ними закрыться, в комнатушке повисла тишина. Так и будешь молчать, спросила меня Агва. Я же смотрела на неё, и ком слёз подступал к горлу. Агва никогда не рассказывала, как уходили её предки, но я нутром ощущала, что именно вот так. С города поднитый головой Со взглядом, смотрящим прямо. И тонкой, но счастливой улыбкой на сухих губах. Молчу, потому что если заговорю, разрыдаюсь. Выдавила я, стараясь держаться. «Ну, иногда можно». Подходя ближе ко мне и присаживаясь напротив, ответила Агве. «Всегда быть сильно нельзя. Поэтому позволять себе слабости нормально». когда другие не видят. Она провела рукой по моему плечу, поглаживая, и это будто тетива спустила невидимую стрелу. Я разрыдалась. Ничего нельзя изменить. Уже нельзя. Моя духовная мать собиралась покинуть меня, оставить один на один с жестокой реальностью. Я не могла её винить. понимала, как тяжело ей приходилось последние 18 лет, оправдывала тяжёлый характер, вспышки гнева и недовольства. Она просто устала и теперь заслужила отправиться туда, где её ждут и любят. Но разве может кто-то любить её сильнее, чем я? Ну всё, прекращай. Буквально через пару мгновений осадила она Магира Дани. Я же сказала, пока никто не видит, А у меня глаза ещё ого-го. Так что чего сырость развела? На платье останутся пятна от соли, придётся застирывать. От привычного бурчания в груди потеплело. Губы помимо воли растянулись в улыбке. Меня окутало облако, возвращая в далёкое детство. Не было больше давящих стен чужого дома. Вместо мягкого кресла ощущалась скамейка из нестроганных досок. пахнущих смолой и еловыми иглами. Я даже начала раскачиваться в такт скрипучике битки в прорехе ткани, которые пробивали золотистые лучи солнца, когда меня бесцеремонно вырвали из дымки сама обман. Эмма, нет времени на мечты, мягко встряхнула за плечи Агла. Послушай, что я тебе скажу. Ты ведь не забыла о поисках покровителя, который заменит тебе меня? Тебя до сих пор держит на этом свете только моя любовь. Но времени мало. И не смотри так. Я готовила тебя 18 лет. Время пришло. Ты правда думаешь, что к подобному можно быть готовой? Ответа я не ждала, только сильнее сжала зубы, стараясь не расплакаться вновь. Тёплые руки матери всё ещё лежали на моих плечах. Я чувствовала, как стремительно холодеет её кожа, хотя в доме невыносимо жарко топили. Алора интуитивно сохраняла тепло для своей дочери, чего я уже не могла сделать для Агвы. Как же больно. Но он уже появился, Эмма. Короткая пауза, после которой она продолжила. Тот, кто хочет любить тебя, появился. Он рядом. Я едва увидела тебя с этими двумя мужчинами и все поняла. Это кто-то из них. Но кто? Сказать не могу, мысли путаются. Тянущее чувство возникло в груди, словно натянули струну гитары, и она вот-вот должна либо издать протяжный жалобный звук, либо лопнуть. Ты тоже чувствуешь. Значит, времени еще меньше, чем я предполагала. Плохо. Нужно спешить. А гвоздяпка закуталась в шаль, заставляя нашивки на ней взвинеть и перешёптываться. Матушка, не бросай меня, умоляю. Я схватила почти ледяную руку женщины, прижала к губам в бестолковой надежде поделиться своим теплом, которого никак не хватало даже мне самой. Если бы я могла, не задумываясь, отдала бы свою жизнь за неё. А вот только она даже у меня заёмная, будто взятая у кого-то в долг. Подумала и сразу представила, как бы Агва стала жить без меня. Смогла бы? Вряд ли. Тогда почему заставляет меня пережить такое? Эмма, найди того, кто станет твоим покровителем. Не допусти даже возможности обесценить мой уход. И помни, Самой любить нельзя. Твоё сердце больно, не заставляй его напрягаться. Она говорила и говорила. Её облик стремительно расплывался перед моими глазами, подёргивался радужной дымкой. В дымке той вдруг начали вспыхивать золотистыми искорками нашитые по шали монетки. Они плясали, меняли размеры и форму, принимали очертания лиц. Мне не могло показаться. Я видела. Лишь одна монетка, которой вовсе не было мгновения назад, сделалась тусклой. Искорки собирались вокруг нее, роились, создавая подобие хоровода. И когда монетка обрела свою искру, едва заметную, почти прозрачную, в ней я рассмотрела мою дорогую Агвы. Это было похоже на... на отражение на водной глади неверное, едва различимое и всё равно хорошо узнаваемое. Я даже тряхнула головой, отгоняя морок. Покровитель совсем рядом, повторила Агва. Не нужно искать, просто присматри Мне сразу вспомнили слова Кэрлайла, спросившего меня, не завела ли я дружбу с кем-то из стражи. И вновь стало противно. Совсем как тогда. Дружба без любви с моей стороны. Существование рядом с тем, кому не буду иметь чувств. Лишь бы жить дальше. Име ли ли эти поиски вообще смысл? Если бы не просьба Агве, я бы гордо ушла за ней. Наверное, сам его величество Ричард I обратил свой взор на Голадранку кочевую. Горько усмехнулась я, смахивая не желающие прекращать стечь слёзы. Я разберусь, матушка. Пообещала тут же, заметив тревогу в тёмных глазах. Спасибо за ту жизнь, что ты мне подарила. Я никогда и ничего не забуду. И мы обе расплакались, заключив друг друга в объятие. Слабость всё же прорвалась наружу. Нас снова прервал Керлайл. На сей раз он не утруждал себя слоком. Какой может быть такт при кочевых? Просто вошёл, кашлянул для привлечения внимания и, дождавшись, когда мы посмотрим на него, сказал: "Нам пора возвращаться. Скоро рассвет. Король должен вернуться в замок. Но прежде чем мы уедем, Хло зовет себя Эмма. Возможно, это одна из ее последних просьб. А Лура останется с ней, пока она... Он замолчал, вожидающий посмотрев на меня. Почему не договаривает? Почему все меня считают слабой и недостойной полных ответов? Собственно, я высказала вслух крутящиеся на языке вопросы. Лекарь смутился, потоптался на месте. Даже попытался уйти от разговора, и всё же заговорил тихим, поникшим голосом. Увы, болезнь не получится остановить. Я не сталкивался ни с чем похожим ранее. Слава светлым богам, у неё не лепра, иначе мы все уже были бы обречены. Это проклятье, опять выкрикнула я, от чего Карлайл вздрогнул. Оно должно было достаться мне. Хлос послал меня ценой собственной жизни. Я пойду к ней. Помоги подняться. Оба, и Агва, и Карлайл, приняли просьбу на свои щотки, кинувшись меня поддержать. Мужчина оказался проворнее, хотя и находился дальше. Я не успела сообразить, как оказалась у него на руках. Он держал меня без напряжения, как пятилетнего ребёнка. Только от чего-то пытался не прижимать меня к своей груди, что со стороны могло выглядеть так, будто он перетаскивает бревно. о которой боится испачкаться. Спасибо, сквозь зубы промолвила я. Мог бы просто подать мне руку. Всегда, пожалуйста. Хмурое лицо лекаря осветила улыбка, от чего натянувшаяся в моём собственном сердце струна немного ослабла. Должен тебя подготовить. Зрелище не из приятных, поэтому держи себя в руках. Хлонельзявал на вас в её состоянии. Наверное, если бы он не предупредил, я в самом деле не унила бы эмоций при виде того, во что превратилась миловидная дочь Луры. Она лежала, вытянувшись в кровати, тонкие руки покоились поверх одеяла, практически не отличаясь от него по цвету из-за покрывавшей кожу коросты и зачащавшихся сукровицей язв. Точно такие же язвы и изуродовали лицо девушки, изменив облик до неузнаваемости. Эмма. Ты пришла. Скорее всего, ей было больно говорить. Потряскavшиеся губы едва шевелились, выпуская вместе с голосом мучительный стон. Ты мне снилась. Поля. Тибидка. И ты в красивом платье с длинной юбкой, расшитой золотыми кружечками. Ты танцевала И солнечные лучи отражались в каждом кругляшке, танцуя вместе с тобой. Дочка, не трать силы. А Лура дёркнула в мою сторону, как мне показалось, с ненавистью. У неё было такое право, и всё равно мне стало невыносимо обидно, ведь всё произошло случайно. Мама, я должна рассказать, упрямо заявила Хло, на её лбу появилось испарение от напряжения. Девушка и вправду считала это важным. Эмма танцевала. Когда на поляну пришёл единорог. Он стоял в стороне, наблюдая за ней. И когда она заметила его присутствие, животное взбесилось. Встало на дыбы, понеслось в её сторону. Мама, я видела Всё происходило как наяву. Он пронзил Эм урогом. Убил. Кошмары снятся всем, милая. А Лора говорила прерывисто, задерживала дыхание, и время от времени хваталась за горло. Поспи, родная. Пусть к тебе придут хорошие сны. Там были ещё люди. Не обращая внимания на уговоры, упрямо гнула своё хлопь Женщина с маленькой девочкой и мальчик. Женщина вела себя странно. Она закрывала девочке глаза, а сама подошла к Эмме и вырвала ей ещё бьющееся сердце, выбросив на землю. Я слушала, открыв рот. "Бедняжка бредит", прозвучал над моим ухом вердикт Кэлайла. Но я так не считала. Не после истории, которую рассказала сегодня Агва. Что-то произошло много лет назад, связанное с единорогом и моим сердцем. "Карлайл, поставь меня на пол", попросила я. "Просто помоги идти, не таскай больше на руках". Правильное решение. Вот-то поддержал Ричард мою просьбу и скрестил руки на груди. Что там за женщина такая была во сне? «Ваша невеста, король!» Прошептала хлост горящими то ли от жара, то ли от безумия глазами. «Это была она!» Произнесла и закашлялась кровью. Ричард отшатнулся на шаг назад, а Лура же вскочила и принялась хлопотать над дочерью. «Милая, ну что ты такое говоришь?» Она бормотала это и всхлипывала. «Ну что же я за мать такая? Прислуживала в замке, пока ты тут. А я ничем даже помочь не могу». Она резко обернулась и посмотрела на Агвы. «Вы обещали ее спасти. Я сделала все, как вы сказали. Привела ее, Эмму. Так помогите!» А Лура почти кричала. Но никто в повисшей тишине не смел ничего возразить. Огве ободряюще коснулась моей руки, и я всей душой поняла, что это последний раз, когда я чувствую тепло её тела. "Мама", прошептала я, и она обернулась. "Я уже делала это", произнесла она, стягивая с плеч шаль и буквально засувывая мне в руки. "С тобой много лет назад. Делиться жизнью не так страшно. И совсем не больно. Жаль только маих крох не хватит, чтобы излечить хлопо полностью. Но я дам ей самое важное время. Неделю, а быть может, две. В моём горле уже в миллионный раз за вечер застрял ком. Я не могла говорить, но вместо меня это сделал Ричард. А дальше спросил он: Найдите того, кто создал проклятие, и заставьте снять. Это единственный способ. ответила Агва и сделала ещё один шаг к кровати Хлои. Больше она не оборачивалась. Её последними словами, которые я услышала, были: "Лекар, унеси отсюда мою девочку. Я не хочу, чтобы она это видела". Ричард я и подумать не мог, какая сила заточена в хрупком тельце. Из объятий Керлея Эмма вырывалась, разъярённой фурией, била лекаря кулаками в грудь, нарывалась вцепиться ногтями в лицо. Её можно было понять, и будь на её месте другая, такое поведение вызывало бы во мне раздражение и неприязнь. Я никогда не терпел истерик. Но сейчас случилось исключение. Мы все теряем близких. К такому невозможно быть готовым, это больно. Даже мне было больно, когда я потерял отца. Но королям не положено рыдать и убиваться. Я должен был сохранить лицо и сохранил его. Тем временем лекарь усадил девушку в карету, уселся сам и хлопнул дверцей. У меня глаза сузились от подобной наглости. Да что он себе позволяет, закрыть дверь перед носом короля? Первым моим желанием было выволочь его наружу и заставить ехать следом, пусть даже заберёт моего коня, не жалко. Гнев удалось погасить не сразу, пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем я приблизился к карете и потянул дверцу на себя. На смену эмоциям пришла логика. Кэрлайл просто не ожидал, что я решусь возвращаться в карете с ними, а меж тем светало, город просыпался. Меня могли узнать даже под плотным капюшоном. Я осмотрелся. Эмма сидела, уткнувшись лицом в скомканную шаль. Плечи её заметно подрагивали, пальцы крепко цеплялись в расшитую звонкими монетками ткань. "Ваше величество, мы можем отправляться", произнёс лекарь и ближе придвинулся к плачущей девушке. "Да, пора", подтвердил я. "Нужно вернуться до рассвета. Не хочу, чтобы новость о нашей поездке разнеслась по дворцу". Пересядь-ка, велел ему я. С этой стороны шторка закрывается не слишком плотно. Не хочу, чтобы меня увидели и тем более узнали по дороге. Объяснение было так себе, но меня мало заботило, что мог подумать лекарь. Скорее искал повод, чтобы самому сесть поближе к Эмме и успокоить её. Доктор Нехти перебрался на скамейку напротив Эммы, я же занял его место. Так-то лучше. «А как же ваш конь, ваше величество?» — с долей ехидства спросил Кэрлайл. «Мэра Алура вернется в замок позже, когда...» Здесь я запнулся, не сразу сообразив, как лучше подобрать слова. «В крайнем случае пришлю кого-то забрать его. Не переживайте, мэр-лекарь». «Пустите меня к ней, я не успела попрощаться», — обреченно попросила Эмма, чем прервала нашу перепалку. Она не хотела, чтобы ты видела. Керлайл вновь влез со своей репликой, игнорируя установленные правила общения в обществе короля. Жестом фокусника он извлёк что-то из кармана и предложил Эмме. Мне всё равно, выкрикнула она и отпихнула руку Керлайла с белоснежным платком. Вы не имеете права меня удерживать. Я не преступница и не ваша раба, девушка говорила с вызовом и смотрела исключительно на меня. хотя я никак не препятствовал ее прощанию с матерью. Еще один яростный взгляд, на сей раз в сторону лекаря, и вот уже Эмма завернулась в шаль, замолкая. Перемена в ее поведении была столь разительной, что я всерьез испугался, не ожидает ли нас после затишья еще большая буря. Лекарь выжидающе посмотрел на меня, будто пытался переложить ответственность, и я поступил, как мне тогда показалось, правильно. постучал в заднюю стенку кареты, давая извозчику команду выдвигаться. Я никому не говорил, но всю дорогу до дома Алуры меня не покидало чувство тревоги, которое не отпустило даже когда Керлайл успокоил всех после осмотра больной Хло. И теперь это чувство многократно усиливалось. Никаких видимых причин этому состоянию не было, впрочем, не было и скрытых. Тогда почему сердце, давно не отзывающееся тянущей болью, решило напомнить о себе острым уколом. Сделав вид, что ищу что-то под камзолом, приложил руку к груди, прислушался к ощущениям, стало только хуже. Да ещё обжигая бедро раскалилась монета. Зашепев от боли, запустил пальцы в карман, подхватывая металлический кругляшок, абсолютно холодный, почти ледяной. Моя монета "Воскликнула Эмма и без лишних церемоний сосала находку с моей ладони. Откуда она у вас? Тоже нашли при чистке труб. Не забывай, с кем ты разговариваешь, кочевая", огрызнулся я, пойманный на горячем. "Я не обязан перед тобой отчитываться". Её глаза расширились. "Вы утоили от меня мою монету?" прошептала она. "Зачем?" И я плотно сжал челюсти. «За тем, что короли поступают так, как считают нужным!» «Ваше Величество, при всем уважении вы перегибаете палку», — попытался одернуть меня лекарь. «Я сам понимал, что напрасно лгу. Это всего лишь монета, и Кэр Лайл, несомненно, прав». Эмма же продолжала молчать, плотно сжав губы и задрав подбородок. «Даже если в ней нет ни капли кочевой крови», Она точно переняла дух горделивого народа. Заберите. Девушка совершенно неожиданно взяла мою руку в свою и обжигая кожу льдом, вернула то, что сама же забрала, тут же отворачиваясь. "Раз вам так нужно, мне не жалко", произнесла она, глядя в едва заметную щелку между шторками. Произнесла она всё это так, будто перефразировала: "Да подавитесь этой монетой". И совершенно неожиданно для себя я произнёс: "Прости". Я говорил и не узнавал собственного голоса, но мои слова словно остались неуслышанными. Эмма смотрела в окно, поджав губы и кутаясь в шаль, не смотрел на меня и Керлайл. А я будто задыхался от собственной никчёмности. Ненавижу ложь и лгу сам по совершенно идиотскому поводу из-за монеты. Да что со мной? В стенки кареты давили, даже дышать становилось сложнее. Уже на подъезде к дворцу мне невыносимо захотелось на воздух. Желание выскочить из кареты на ходу превратилось в навязчивую идею, бороться с которой становилось тем сложнее, чем ближе мы подъезжали к дому. Карета остановилась, когда, по моим ощущениям, до дворца было ещё довольно далеко. Я напрягся, Снаружи раздавались приглушённые голоса, и не ожидая ничего хорошего, я сделал Эмме знак молчать. Она сдержанно кивнула и сильнее вжалась в сиденье. Керлайл осторожно приоткрыл дверцу, выглядывая наружу. Четверо, не считая Кучера, но вряд ли тот с ними заодно, доложил он, возвращаясь обратно. Разбойники? переспросил я, переводя взгляд на Эмму. Ничего не бойся и не выходи, жди нас здесь. Поняла? Почему я должна бояться? Просто не выходи, хорошо? Если что, сразу кричи, мы рядом. Там начальник стражи, выдохнул Керлайл, как мне показалось с облегчением. Тогда какого чёрта он творит? Я, уже не опасаясь, покинул карету, вышел навстречу Кляусу и трём стражникам, где на меня тут же совсем недвусмысленно направили острия мечей. Я даже не успела сознать ситуацию, когда вперёд выступил Клаус. Он приближался, не опуская оружия. Слишком дерзкий поступок, слишком уверенный. Что это? Пьяный мятеж или государственный переворот? "Сдавайтесь, ваше величество, и обещаю, никто не пострадает", приказал он. Не просил, не уговаривал, а в прямом смысле приказывал. парни, проверьте карету, а этого держите на виду. Этого? Быстро же он лишил меня титула. Я потянулся за своим мечом, но трое стражей, так и не дошедших до кареты, быстро обезоружили меня, лишив даже ножен. Меч отбросили в сторону. Лишь тогда Клео усмоткнул им головой, приказывая идти исполнять приказ дальше. Два бойца королевской стражи привели Керлэя и упирающуюся Эму. что они себе позволяют. Лекарь шёл спокойно, ни один мускул не дрогнул на его породистом лице. Девушка хромала, морщилась при каждом шаге, но не просила пощады, подталкиваемая в спину здоровенным детиной. У тебя есть всего один шанс объясниться, Клаус, дальше я слушать не стану. Только боги знали, каких трудов мне стоило сохранять дипломатичный тон. Советую хорошенько подумать прежде чем отвечать. Я твой король, не забывай об этом. Нет больше короля. Издевательски рассмеялся тот, задрав подпорченное шрамами лицо к небу. Я и раньше не собирался подчиняться сумасбродному мальчишке, возомнившему о себе больше, чем может вынести. Теперь же поддавно не стану. Старый король умер. Да здравствует новая королева! Да здравствует королева! Подхватили его слова эхом стражи. Я украдкой огляделся по сторонам, оценивая обстановку и расположение бойцов. Нас меньше, нет оружия это минус. Они пьяны это плюс. Что за бред? спросил я, заговаривая зубы Кляусу. Что ещё за королева? Та и сперва, Наша единоправная властительница и госпожа, гордо известил меня предатель. Ты что-то попутал, Кляус, всё ещё спокойно рассуждал я, хотя в груди клокотал настоящий вулкан. Мы с Тоис не поженились, она не может стать королевой. Времена меняются, Ричард. Дозволю в себе страшную вольность, мужчина сделал на произнесении моего имени особый акцент. А вместе с ними меняются и правила. Если тебе можно давать равные со всеми права к очевым, так почему твоему народу самому не выбирать себе правителя? А вы спросили у народа, бросил я, вспоминая, что с пира прошла пара часов. Клаус поморщился. Они плебеи, но всё уже решено Ха -ха, городским советом на собрании. Я потянулся Ещё раз сосчитал стражей и решил дать Гляусу последний шанс. Просто пропусти мою карету, и я забуду произошедшее здесь. Вы не понимаете ваше несбывшееся величие. Гляус подошёл так близко, что я почувствовал крепкий запах медовухи. Ничего уже не изменить. Вы пустое место. Убить вас или оставить в живых — лишь моя воля. Даже баба, которая сейчас назвалась королевой, имеет яйца крепче, чем ваши. Что тебе пообещали за предательство короны? Умом я понимал, никакого городского собрания не было, не успели бы его провести за столь короткое время моего отсутствия, и сейчас Кляус блефовал, но Таис... Как она могла? Откуда в ней столько решимости и ненависти? Поистине, не обманутая в собственных ожиданиях женщина способна на невероятные в своей чудовищности поступки. Я всё ещё не мог поверить, что она пошла на такой шаг, но и сомнений не оставалось. Предательство, кляуз буквально выплюнул мне в лицо эти слова. Он явно наслаждался своим новым положением, упивался им. Твой отец несколько раз успел перевернуться в могиле после того, как ты со всеми почестями разместил во дворце проклятую кочевую, какого ковыркаться в постели с грязной оборванкой, а? Ваше величество, легко ли делиться ею с лекарем? Мой кулак впечатался в челюсть Клауса с противным хрустом, будто разрубили кочан капусты. Ах ты щенок! Не ожидавший ничего подобного от сумасбродного мальчишки Кляус, бросился в атаку, но я успел увернуться. Грозная туша стражника по инерции пробежала вперёд. Он споткнулся и пропахал носом землю, уткнувшись лбом в башмаки Эммы. Державшую девушку стражник отступил, увлекая её за собой, не догадываясь или намеренно не замечая, какую боль причиняет бедняжке каждый шаг. Когда Кляус смог подняться, Я не сомневался, что он решит выместить злобу на ком-то кто слабее, на Эмме. Действовать приходилось быстро, полагаясь больше на удачу, нежели на боевые навыки. Я был безоружен. Карлай стоял чуть в стороне и для его нынешнего положения выглядел вполне спокойно, если не сказать расслабленно, насколько такое вообще возможно с прижатым к горлу лезвием короткого клинка. Клинок же мало заметно подрагивающий рука совсем зеленого новобранца. Наверняка сынок какого-то мелкого вельможи, пытающийся таким способом прыгнуть выше головы. С таким могут возникнуть проблемы. В своей слепой вере и преданности начальству он может больно укусить, не страшась за собственную шкуру. Я набросился на Кляуса сзади, совсем не подобающе для мужчины и тем более короля. Но иногда выбор делают за нас. и приходится подчиняться, не размениваясь на мысли о благородстве. Клаус явно не ожидал подвоха, его тело оказалось податливым. Во всяком случае, в первые секунды никакого сопротивления я не ощутил, и поэтому не сразу понял, почему вдруг потемнело перед глазами и стало катастрофически не хватать воздуха. Он ударил меня под рёбра рукоятью меча. Мышцы отозвались острой болью, колени ослабли, Неженкари черт удивлён, насколько реальный бой отличается от учебного. Здесь нет никакой пощады, только кровь. Клаус медленно поднимался на ноги. Ты ничего не добьёшься, я тянул время, одновременно взращивая внутри себя ярость, хотя казалось куда сильнее. Никто не примет Таис в качестве королевы. Но даже если такое случится, ты первый отправишься на плаху, Клаус. Моя невеста умна. Она не станет держать возле себя предателя, способного в случае чего точно так же расправиться и с ней. Слово, которое я ещё недавно произносил с предыханием, теперь показалось горьким ядом на языке. Невеста. Как я мог не распознать её лживой натуры? Не заговаривай мне зубы, щенок, сплюнул себе под ноги грязный и взъерошенный Кляус. Если готов драться, дерьсь. Здесь тебе не дворец. Никто не станет слушать твои проникновенные речи. Предатель несколько раз взмахнул мечом, и мне пришлось уворачиваться от ударов. Будешь потом хвастать, как убил меня в честном бою, усмехнулся я, заколол безоружного Победители не судят, рубя воздух ответил он. Но в глубине души ты всегда будешь знать правду. Всё так же смеясь продолжал я, и даже этот юнец будет помнить о твоём позоре. Хренов ты воин, Клаус! я откровенно бравировал, пытался тянуть время и давить на Числавя стражника, и алкоголь в его крови играл мне на руку. Эй, щенок! крикнул он. Отдай ему свой меч, всё равно висит без дела. Новобранец, сдержавший лезвие у горла Керлея, явно не ожидавший такого приказа, замешкался, начал бестолково тянуть свободной рукой оружие из ножен и неуклюже дёрнувшись, полоснул лекаря клинком по горлу. Рана не выглядела опасной, хотя быстро наполнилась кровью, которая в несколько тонких струек потекла за шиворот, морая светлую рубаху бурыми пятнами. Я не хотел Как-то совсем по-детски пискнул малец, и что было сил оттолкнул заложника, швырнув на землю злополучный нож. Карлайл, не теряя времени, подхватил оружие, в несколько широких прыжков преодолел разделяющее нас расстояние и встал, загородив меня спиной. Идиот, вызверился Клаус, подтверждая мои догадки насчёт молодника. Я передам твоему отцу, что из тебя получится разве что конюх, будешь вычищать вонючий стойло. Так нельзя! Мой отец щедро заплатил за место в страже. Заблеяло ставшийся неудел мальчишка и снова попытался вытащить меч из ножен, бесполезно. Как он вообще попал на службу? Вот как это нужно делать. Кляус одним отточенным движением протянул руку Металл высек искры из дублёной кожи, в свете заходящего солнца блеснули грани меча лишь для того, чтобы немедленно окраситься кровью. Молодой парень, не понимающий и будто не веря, смотрел на своего начальника, удерживая обеими руками вошедший в тело меч. Глаза его быстро мутнели, из уголка рта побежала тёмная струйка. С противным чавканьем меч выпал из плоти. Кляус, не оборачиваясь, швырнул его мне, прошипев сквозь зубы: "Дересь, не хочу убивать тебя просто так. Хотя видят боги, сделаю это без зазрения совести. Вы всё равно все сегодня подохнете". "Ваше величество, умоляю, возьмите меч!" Голос Эммы ударил в грудь, отозвался глухим и болезненным толчком сердца. О, посмотрите, как птичка запела. Клаус приблизился к Кэмме, жал пальцами её подбородок, заставляя смотреть прямо ему в лицо. Ты ведь танцуешь для меня теперь. Твой бывший король даровал свободу вашему народу, и пока её не отняли снова, у тебя есть шанс доказать мне свою полезность. Ты ведь умеешь быть послушной. Это была последняя капля. Перед глазами встал багровый туман, застилая реальность. Я схватил меч и бросился на Клауса. Уши заложило, и всё, что я теперь слышал, лязг металла о металл, отдающийся ноющей болью в рёбрах. Я видел, как сражался с двумя стражниками Керлейл, как Эмма бестолково топталась в стороне, не в силах хоть чем-то помочь. Хотя вру, она даже в своём положении умудрилась не остаться бесполезной. Бросило землю в глаза одному из стражников, с которым дрался лекарь. Но дальше следить за их боем я не мог. У меня был свой. Лишь краем глаза подмечал, как упал один из поверженных мужчин. То, что убитым оказался не королевский лекарь, я отметил с долей облегчения, от чего-то я не сомневался в его способностях и силе. И когда уже мой противник замер, глядя на меня точно так же, как глядел на него совсем недавно зелёный новобранец, Я не сразу понял, что всё кончено. Меч, обогрённый чужой кровью, вошёл начальнику стражи аккурат между ключицами и вышел в районе затылка. Наблюдавшая за боем Эмма зажимала рот руками, стараясь не закричать. В её широко раскрытых глазах, расплавленной медью, остывало рассветное солнце. К ней спешил Кервейл, и судя по тому, что никто не пытался его нагнать, с той стороны тоже всё закончилось. Багровый туман постепенно отступал, возвращая ясность мыслям. Кляус был ещё жив, но его слова было уже не разобрать, пришлось наклониться ближе. Она, оказалось, права. Фраза прервалась надсадным кашлем, из раны толчками вырывалась чёрная кровь. Кляус рисковал не успеть договорить. Проклятая кочевая <свят> Смерть от руки короля, если бы я знал, как именно, ни минуты не позволил бы тебе оставаться на престол. Последний слог он не договорил. Дух покинул его тело.